Дед. Автор Немо. Озвучивает Денис Любомирский. Примечания от автора. Безответственность, бесконечные сроки, прокрастинация. Как долго дед живет. Даже не понимаю, насколько он старый. Я не знаю, когда у него день рождения, не знаю время, день, месяц и год. Я ничего не знаю. Для меня это просто дед, живущий все мое сознательное время в плену. Каждый день его проходит за телевизором. Иногда, особенно летом, он встаёт со своей постели на тонких и сосших ногах и плетется на улицу. Сидит на лавочке возле частного дома в поселке и наблюдает. Наблюдает пустую улицу, природу, иногда появляющихся там людей. С кем-то здоровается, молча кивая, и продолжает сидеть. Время от времени его спокойное времяпрепровождение прерывает ненастная погода. Зиму он видит только сквозь пластиковое окно, которое тщательно протирает его бабка. Бабка ворчливая, постоянно кричит и бьет старика. Вот уже больше 15 лет такое существование преследует его. Лавочка летом, зимой телевизор и вид из окна. Вечный один и тот же вид. Дед никогда не называл меня по имени. Когда видит меня, говорит «Женька». Да, дед, я твой Женька, только имя у меня другое. Дед не помнит мое имя, помнит только имя моего отца. Его многие считают обузой, или смешным, или чем попало. Однако я вижу в нем вдохновение. Этот старый, никчемный дедушка, мой дедушка... И так иронично, что среди кучи клоунов и старух он не помнит только моего имени. Я их всех люблю, каждого, но дедушку больше всех. Не потому, что он много сделал для меня в детстве или много раз радовал, баловал, а именно потому, что с ним сейчас происходит. Это старое веткое кресло еле выдерживает мой вес. Почти центнер, тяжелая ноша. Кресло постоянно скрипит подо мной, но мне плевать. «На этом кресле всегда сидел он, все это время. Сейчас старик лежит на кровати напротив меня, а я, уткнувшись в его записную тетрадь, пытаюсь разобрать, что же там написано. Последние пятнадцать лет он пытался писать только левой рукой, но получалось плохо. Почерк от страницы к странице разобрать становится все труднее. Он размашистее, теряет четкость и становится мешаниной». Дед молил мою бабку, чтобы она никогда не прикасалась к его тетради и никогда ему не мешала, когда он пишет. Это единственное слово, которое она сдержала. Правда, дед уже как пару лет совсем не открывал тетрадь. Наверное, вовсе забыл, где она. Никогда не знал, что мой дед вообще что-то может написать. Бабушка никому об этом не рассказывала, а мне подвернулся удачный случай. После школы... Пока моих родителей не было дома, я обычно бежал к бабуле с дедулей, чтобы поесть вкусняшек, проваляться перед теликом на диване с дедом, а к вечеру поехать домой делать уроки. Видимо, поэтому я так разжирел в начальной школе. Так было продолжительное время, может, пару классов, точно не скажу. Но вот однажды я застал этого старичка за делом. Он неуклюже переворачивал листы своей тетради и что-то в них писал. Неуклюже, написал. Меня заинтересовало это предприятие, как сейчас интересуют девушки. Я подкрался к нему, но как только дед услышал меня, он вцепился в эту рукопись и впервые посмотрел на меня так, как уже никогда не посмотрит. Деда я все-таки уважал. Я понял его взгляд и больше в это дело не лез. А со временем интерес и вовсе пропал. Но сейчас, столько времени спустя, я держу твою рукопись, дед, а ты даже не замечаешь ее. Не можешь вспомнить. И знаешь что, дед, я ее прочту. У тебя тут будет что-то интересное или нет? А он только поворачивает голову. Первые пару листов – воспоминания о женщине, которую любит и хочет связать с ней свою жизнь. Из воспоминаний Анатолия. «Да, дед, спорим, через пару страниц ты будешь ее уже ненавидеть?» Произношу в пустоту. Он не реагирует. Я листаю страницы и понемногу вникаю в его почерк те моменты, которые он описывал. «Свадьба», «Семья», «Дочка», «Сын» и так далее. Все по накатанной. «Дед, неужели ты писал это, чтобы я это прочитал?» Сомневаюсь. Я худший из кандидатов на прочтение. Пирсинг, татуировки, жир, сальные волосы. Весьма отвратительный тип по твоим меркам. «Вспомни себя, дед. Ты кроме бутылки толком ничего в руке держать не умел». «Даже та с бабушкой за чекушку, которую я нашел под кроватью в нашем зале, говорит много о нашей разнице». Лирическое отступление. До начальной школы я жил с бабушкой и дедом. Ты из того слоя людей, которых в простонародье называют «мужики». А мужики, таких как я, не любят. Мужики – это трудяги, алкаши, гопниковский стиль существования – Приматная сущность, характеризуй как хочешь, но ты меня понимаешь. Интересно. Дед, так ты помнишь это? Как я маленький и щуплый ребенок полез за диван и нашел твое 0,5. Помнишь? А что было после? Пришла бабка и начала кидаться на тебя с криками «Алкаш! Алкаш! Алкаш! Опять за свое!» А потом кровь и скорая. Помнишь? Не помнит старик. Смотрит себе в телевизор, не обращая на меня никакого внимания. Предполагаю, что если отключить телевизор, он и вовсе не заметит. У него уже мозги в кашу превратились. Или были этой кашей. столько топить «Дед, признаюсь тебе, я пошел по твоим стопам. Будучи в стельку пьяным, возвращаюсь домой и су на свой ковер, прикинь? Как только ты выдерживал. А может, ты что-то скрываешь от меня? Ладно, поехали снова по его воспоминаниям». Следующие пару страниц не представляют чего-то особо важного. Дедушка рассказывает о работе во автороте. Потом моменты, пьянки, нерождение. Это единственные твои воспоминания. Страница за страницей – это чушь. Достойную жизнь, дед, ты прожил. Хочешь, расскажу, кем я работаю, деда? Тебе явно будет интересно. Я важный человек в IT-компании. Очень важный. Главный финансовый аналитик. Представляешь, как круто? Кто-то из нашего семейства действительно добился чего-то. Получил диплом, устроился на работу в престижную фирму, а теперь строит из себя там руководителя. Но по факту я просто дрочила, который пытается настроить ботов на покерные румы. Это такие программы, которые играют с людьми в покер на реальные деньги. И знаешь что? У людей мало шансов выстоять против робота. Да, дед, я неудачник. Что-то я отвлекаюсь от его тетради. Думаю... «Кто здесь исповедоваться пришел? Все-таки тетрадка деда передо мной или я перед тетрадкой?» «Дед, а где история, когда ты пошел казахов бить ломом? Помнишь, как пришел весь подраный, кофта шиворот на выворот? Взял огромный лом, больше, чем ты сам, и пошел искать правды? Как бил их этим ломом, как местный задира? Наш сосед пошел с тобой и также расправлялся с ними палкой, на конце которой были гвозди». Ржавые, длинные гвозди. Он тоже бил их. Бил ей по ногам. Бил их и мой отец. Я стоял рядом и смотрел на все это. Тут же и бабушка стояла со мной. Тогда я понял, что приносить боль – это не страшно. Они, дед, батя, сосед получали удовольствие. Но обратная сторона была страшнее. Беззащитные казахи кричали, закрывались руками, а в их били. «После этого дня, благодаря вам, я понял, что буду так же бить тех, кто меня обидел. Как думаешь, это нормально?» «Почему он никак не реагирует на меня?» «Я хочу с ним поговорить. С тобой, дед, хочу поговорить, а ты меня не слышишь». Откидываюсь на спинку кресла и жадно поглощаю воздух. Отдышка. «Да, что-то я вымотался. Столько-то говорить». Переворачиваю страницу, бегу по строчкам дальше, щурю глаза... И вот слово «ненавижу». Что там дальше? «Я ненавижу Люду». «О, дед, джекпот! Я сказал тебе, что ты ее возненавидишь. Это было довольно просто. Могу еще одну историю рассказать тебе, как я пришел в такое состояние. Когда у меня была девушка, Наташа ее звали. ах дед, какая она была! Красивая личика, курносая, шикарная грудь третьего размера, стройная» а задница м ты бы видел она мне казалась милой такая хорошенькая всегда беспокоилась обо мне и я влюбился только вот переспали мы с ней тогда когда я ее объездил волейболист только тогда она мне дала спустя год моего воздержания раздвинула ноги и готова досадно было я верил в эту чертововую любовь первое разочарование потом легче было А теперь мне легко от них отказываться. Мне кажется, или так всегда происходит. Предлагала мне минет за айфон. Это не шутка. Такая банальщина. Дед открывает рот. Просит еды. Но звуков не издает. Ладно, деда, схожу я за едой для тебя. Беру печенье, наливаю чай и несу ему. Он слегка приподнимается, чтобы сесть, а не лежать. Я оставил все на стуле, рядом с его стороной кровати, и упал в кресло опять. Беру тетрадь, дальше он рассказывает, что с ним случилось. Да, знаю, дед, инсульт. После этого тебя парализовало, и теперь ты такой уже больше 15 лет. Дряхлый, убогий старик. Дед, а ты мне битника напоминаешь. Помнишь, когда ты наделал штаны летом, и чтобы бабка не увидела, начал предпринимать решительные меры? О чем ты тогда думал? Ты можешь мне рассказать? Ты просто не захотел в очередной раз получать от бабки? Осознал беззащитность, какую чувствовали те казахи? Хотя, уверен, ты ее не раз чувствовал. Но история и правда удивительная. У тебя сильно развит инстинкт самосохранения. Выкинуть говно из трусов на проволоку между летней кухней и гаражом прямо на видном месте. Ты же видел, какая там щель». «Не заметить человеческие экскременты сложно, дед!» Улыбаюсь. «Ну, да ладно! Куда приятнее было видеть, как ты руку, измазанную в говне, вытирала мешки с картошкой в нашем гараже!» «Да, дед, ты нечто!» А он все так же молча пьет чай и потихоньку кусает свое печенье. «Кушай, дед, не буду тебе мешать. Я беру его тетрадку и продолжаю. Мне попадается интересный фрагмент». Я не помню имя своего внука, спросить не могу. Мне стыдно. Прости меня, внучок, за такую оплошность. Тяжело стало разбирать его каракули. Я помню тебя. Всегда помнил. Только, увы, начинаю забывать. Я забываю потихоньку все, что меня окружает. Повезло, что Женька с Людой всегда со мной. Они называют друг друга по имени, вот и могу их звать, когда мне нужно. Мне больно жить. Мне не интересно который сейчас час, сколько времени прошло и все, что интересно здоровым людям. Мне интересна смерть. Хочу умереть с первого же дня, когда со мной это случилось. Никто не хочет себе такого, но кто застрахован? Вот только плохо, что я живучий. Когда я спотыкаюсь и падаю, мечтаю о том, что вот-вот сломаю шею, и на этом все кончится. Понимаешь меня, Женька? Не знаю, почему пишу это тебе, но из всех только ты честно ко мне относился. Помню, когда я подрастал, прыгал на диван рядом со мной и рассказывал что-то. О своей девушке, о татуировках. Ты рассказывал мне о мире, жизни, и это меня немного спасало. Твоя жизнь. Ты честный, Женька. Этого в тебе не отнять. Очень честный. И пусть мне будет больно от твоих слов». Но ты давал мне эту жизнь, заставлял меня улыбаться. Надеюсь, когда ты прочитаешь это, ты поймешь, что ты значишь для меня намного больше, чем я мог сказать. Подойди ко мне и просто назови свое имя, пока смерть не забрала меня. Хочу узнать, как тебя зовут, Женька. Тетрадь закончилась. Встаю с кресла и подхожу к дедушке. Он смотрит на меня, этот старичок. Он меня узнал стою перед ним, глаживые седые волосы, они как пух. Мои руки на его шее. «Я Женька, дед, я Женька». И этот старичок начинает задыхаться вставшим, видимо, поперек горлу печеньем. Он краснеет, давится и кашлем извергает обратно наружу пережеванную массу, которая летит на мою футболку. «Люблю тебя, старик». «Ба, дед печеньем подавился, иди сюда!» Зову старуху. Конец.